Глава 17. Медитация Самадхи Бхавана Почему вы решили выполнять практику медитации? Вы пришли к такому решению, потому что в ваших сердце и уме не было понимания. Вы не понимали реальное положение вещей, не видели, что чем является. Вы не отдавали себе отчет в том, что правильно, а что неправильно, и не знали, что именно является причиной вашего страдания и ваших сомнений. Вы пришли сюда, чтобы научиться сдерживать себя и пребывать в состоянии покоя, поскольку до сих пор ваше сердце и ум испытывали беспокойство. Их разрывали сомнения и волнения. Может показаться, что существует много методов практики, но в действительности существует только один Если хочешь получить урожай из фруктового дерева, то для этого существует два способа. Первый – это привить саженцу черенок от другого дерева. Этот способ хоть и позволяет быстро получить урожай, но из-за прививки дерево станет слабым и менее приспособленным к окружающей среде. Другой способ заключается в том, чтобы вырастить дерево из семени. При таком способе дерево вырастет крепким и стойким к соответствующим условиям произрастания. С практикой дело обстоит точно так же. Когда я впервые попробовал практиковать, я не понимал этого. Пока я не мог разобраться, что есть что, Формальные сессии сидячей медитации были для меня мучительной рутиной и порой даже доводили меня до слез. Иногда я замахивался слишком высоко, а в другие моменты прилагал недостаточно усилий и никогда не мог найти в практике равновесие. Выполнять практику таким образом, чтобы сохранять состояние покоя, это значит не позволять уму забираться слишком высоко, но и не давать ему опускаться слишком низко, а постоянно поддерживать определенный баланс. Выполнение разнообразных практик с разными учителями может запросто сбить нас толку. Один учитель говорит, что нам следует делать так, другой, что эдак. Вы начинаете раздумывать, какую же технику вам выбрать, не понимая при этом саму сущность практики. Результатом могут стать заблуждения, сомнения и неуверенность. Никто не в состоянии согласовать все эти методы практики. Поэтому вам лучше отказаться от лишних раздумий. Если же вы решили поразмышлять над чем-то, то сохраняйте при этом осознавание. Прежде всего, необходимо установить ум в состоянии покоя. Там, где присутствует осознавание, нет нужды в концептуальном мышлении. Сохранение осознавания, в свою очередь, приведет к возникновению мудрости. Обычное концептуальное мышление не является мудростью. Это лишь бесцельное и неосознанное блуждание ума, которое неизбежно приводит его в беспокойное состояние. Получается, что на этом этапе практики у вас нет необходимости в концептуальном мышлении. Оно лишь запутывает сердце. Беспорядочное концептуальное мышление может даже довести вас до нервного срыва. Будда был очень мудрым человеком. Он научился останавливать концептуальное мышление. Для того, чтобы выполнять медитацию, нужно решить для себя, что в данный момент Мы собираемся тренировать решить для себя, что в данный момент мы собираемся тренировать ум и ничем другим больше не заниматься. Не позволяйте уму отклоняться ни в одну, ни в другую сторону, ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад. Во время медитации нашей единственной обязанностью является наблюдение за дыханием. Направьте свое внимание на макушку головы и переводите его вниз через все тело к пальцам ног, а потом возвращайте тем же путем обратно к макушке. Перемещайте свое внимание вниз по телу анализируя его с помощью мудрости. Мы делаем это с целью обрести начальное понимание того, что в действительности из себя представляет тело. Затем начинайте медитировать, помня при этом, что вашей единственной задачей является созерцание процесса дыхания. Не пытайтесь замедлить или ускорить дыхание. Просто позвольте ему происходить естественным образом. Пусть дыхание остается ровным, пусть каждый вдох и выдох остаются такими, какие они и есть. Вы оставляете все как есть, но при этом сохраняете осознавание. Вам нужно его поддерживать. Позволяя в то же время воздуху свободно циркулировать по телу. Решите для себя, что в этот раз у вас нет никакой другой задачи. Время от времени могут возникать мысли о том, что может случиться во время медитации. О том, что вы можете во время нее увидеть. Как только подобные мысли возникают, дайте им раствориться естественным образом. Не уделяйте им слишком много внимания. Когда вы медитируете, не стоит концентрироваться на объектах чувственного восприятия. Каждый раз, когда ум соприкасается с объектом чувственного восприятия, возникает ли в нем мысль или эмоциональное состояние, просто оставьте это как есть. Неважно, приятные у вас возникают ощущения или неприятные. Не превращайте их во что-то важное. Просто дайте им раствориться, вернув внимание на дыхание. Поддерживайте осознавание дыхания. Наблюдайте процесс вдоха-выдоха. Не позволяйте возникнуть беспокойству по поводу того, что дыхание – Кажется вам слишком медленным Или слишком быстрым Просто наблюдайте за ним Не пытаясь его контролировать усилием воли Говоря коротко Пресекайте любую привязанность Если вы будете придерживаться этих правил То ум постепенно перестанет обращать внимание на феномены и установиться в состоянии покоя. А дыхание будет становиться все легче и легче, пока не станет настолько незаметным, что вам может показаться, будто оно совсем прекратилось. В ваших теле и уме возникнет ощущение легкости и силы, В ума останется лишь однонаправленное осознавание. Это означает, что ум установился в состоянии покоя. Если в уме присутствует беспокойство, нужно перевести внимание на дыхание и сделать очень глубокий вдох. Настолько глубокий, чтобы в легких больше не осталось места для воздуха, а затем... Выдохнуть Так, чтобы весь воздух вышел наружу Повторите это два или три раза А затем продолжайте удерживать внимание на процессе дыхания Ум должен стать гораздо спокойнее Применяйте эту технику каждый раз, когда в уме появляется беспокойство, связанное с какими-нибудь объектами восприятия Точно так же следует поступать и во время сессии ходячей медитации. Если ум впадает в беспокойство, то следует остановиться, успокоить его, вернуть внимание на выбранный объект медитации и продолжить выполнение практики. Методы ходячей и сидячей медитации представляют собой по сути одно и то же. Отличаются лишь действия тела. Иногда могут возникнуть сомнения, поэтому необходимо применять сати, памятование. Будьте тем, кто поддерживает осознавание. Кто непрерывно наблюдает за беспокоящимся умом, какую бы форму это беспокойство ни приняло. Это и есть сати. Сати удерживает внимание и таким образом следит за умом. Вне зависимости от того, что происходит в данный момент в уме, нужно поддерживать это памятование и не отвлекаться на происходящее. Главное – это поддерживать памятование, чтобы оно, в свою очередь, контролировало и направляло ум. Когда ум объединяется с памятованием, возникает иной вид осознавания. Ум, который пребывает в состоянии покоя, этим же покоем и удерживается, точно так же, как курица удерживается изгородью внутри птичьего двора. Курица не может выйти за пределы птичьего двора, но может перемещаться по самому двору. Она разгуливает в любом направлении внутри двора, но не попадает ни в какие неприятности, поскольку ее перемещения ограничены изгородью. Точно так же не возникает никаких проблем с осознаванием, которое присутствует в уме, поддерживающим памятование и пребывающим в состоянии покоя. Процессы мышления и восприятия, возникающие в уме, которые находятся в состоянии покоя, никогда не приводят к отвлечению и не могут причинить никакого вреда. Некоторые люди стремятся к тому, чтобы у них вообще не было никаких мыслей и ощущений. Но это слишком. Ощущения возникают в пространстве состояния покоя ума. Ум испытывает ощущения и в то же время пребывает в состоянии покоя без отвлечений. Когда ум пребывает в подобном состоянии покоя, ощущения не приводят к неприятным последствиям. Проблемы начинаются, когда курица уходит за пределы птичьего двора. Положим, вы наблюдаете за своим дыханием и в какой-то момент забываетесь, позволяя уму переключить внимание с процесса дыхания, на раздумья о своем доме, на походе по магазинам и так далее. Бывает, что проходит не меньше получаса, прежде чем вы внезапно вспомните, что выполняете формальную сессию медитации – и начнете укорять себя за отвлечение от памятования. К этому вам стоит отнестись со всей серьезностью, потому что именно в такие моменты курица убегает с птичьего двора. Ум покидает свою основу состояние покоя. Вам необходимо следить за тем, чтобы с помощью памятования поддерживать осознавание, И пытаться возвращать ум назад в состояние покоя каждый раз, когда он пытается из него выйти. Я использую выражение «возвращать ум назад». Но в действительности ум никуда и не направляется. Просто меняется объект, на который направлено осознавание. Нужно контролировать ум. Таким образом, чтобы он пребывал здесь и сейчас Пока мы поддерживаем памятование, ум присутствует здесь и сейчас Может показаться, что мы возвращаем ум назад, но в действительности он никуда и не направлялся Просто в нем произошли небольшие изменения Когда мы возобновляем памятование, в одно мгновение возвращается и ум, и нет никакой необходимости его откуда-то специально возвращать. Когда мы сохраняем совершенное осознавание, непрерывно осознаем каждый момент потока ума, это называется присутствие ума здесь и сейчас. Если ваше внимание отвлекается от процесса дыхания и направляется на что-либо другое, то осознавание теряется. Все то время, что мы сохраняем осознавание дыхания, ум присутствует здесь и сейчас. Нам необходимы оба аспекта этой медитации. Сати и сампаджанна. Памятование и осознавание. В данный момент вы сохраняете осознавание дыхания. Это упражнение наблюдения за дыханием помогает совместному развитию памятования и осознавания. Они работают вместе. Совместное использование памятования и осознавания напоминает то, как два работника несут тяжелое бревно. Представьте, что эти два работника пробуют поднять его. Но оно настолько тяжелое, что они практически не могут его удержать. Но тут появляется третий работник, добрая душа, который видел, в какую они попали ситуацию, и поспешил к ним на помощь. Точно так же дело обстоит с медитацией. Когда мы задействуем памятование и осознавание, тут же появляется мудрость, паня, чтобы им помочь. И тогда все три работника действуют сообща, оказывая друг другу поддержку. Мудрость способствует пониманию сущности субъектов чувственного восприятия. Так во время медитации вы можете начать думать о каком-нибудь друге. И тут моментально вмешивается мудрость. Это не имеет значения. Хватит. Забудь об этом. Или, скажем, вам в голову придут мысли о том, чем бы вы хотели заняться на следующий день. Тогда мудрость ответит так, «Это вообще неинтересно. Я не хочу думать о такой ерунде». Если вдруг вы начнете думать о других людях, мудрость скажет, «Ну уж нет, я не хочу в это встревать». Или «Брось это». или Это все непостоянно. Вот как следует поступать с объектами чувственного восприятия. Приходить к выводу, что это непостоянно, и то непостоянно, и дальше поддерживать осознавание. Вам нужно отказаться от любых форм концептуального мышления, внутреннего диалога и сомнений. Не вовлекайтесь в эти ментальные процессы, когда выполняете практику медитации. Тогда единственное, что останется в этом наиболее чистом состоянии ума, это три составляющие практики – памятование, осознавание и мудрость. Но каждый раз, когда эти составляющие ослабевают, в уме возникают сомнения. Даже если такое случилось, попытайтесь сразу же эти сомнения развеять, сохраняя в уме только памятование, осознавание и мудрость. Тренируйте памятование до тех пор, пока не научитесь сохранять его в уме постоянно. Тогда к вам придет полное понимание всех трех аспектов практики. Сфокусировав внимание соответствующим образом, вы увидите памятование, осознавание самадхи и мудрость. Самадхи и мудрость одновременно. Если у вас возникает привязанность или неприязнь к каким-либо внешним объектам чувственного восприятия, вы всегда сможете сказать себе, это что-то непостоянное. В любом случае, все эти объекты есть не что иное, как препятствия, которые надо устранить, чтобы полностью очистить ум. Не должно остаться, не должно остаться ничего, кроме памятования, не должно остаться ничего, кроме памятования, ясного осознавания, непоколебимого самадхи. и совершенной мудрости. Теперь поговорим об инструментах или вспомогательных средствах практики медитации. В нашем сердце должна присутствовать доброжелательность, мета. То есть оно должно обладать такими качествами, как щедрость, доброта и почтительность. Эти качества должны присутствовать как основа чистоты ума. Например, чтобы избавиться от лобхи, жадности, следует практиковать щедрость. Люди, чей характер эгоистичен, не бывают счастливы. Эгоизм способствует возникновению Ощущение неудовлетворенности. Но, несмотря на это, люди ведут себя крайне эгоистично, даже не задумываясь, какое воздействие это на них оказывает. Вы можете заметить в себе подобные тенденции в любой момент, особенно когда испытываете голод. Предположим, у вас есть два яблока, и вы могли бы поделиться с другом. Вы размышляете над этим какое-то время и понимаете, что готовы отдать яблоко, но только то, которое меньше. Отдать большое – это как-то… Э, неправильно, что ли? Прямо признаться самому себе, в чем тут дело, всегда очень сложно. Тогда вы предлагаете ему взять одно из яблок, и когда он собирается это сделать, указываете на то, что поменьше – вот это. Это форма эгоизма, которую люди обычно в себе не замечают. Вам следует противостоять этому внутреннему нежеланию что-то отдавать. Даже если бы вы хотели отдать маленькое яблоко, необходимо заставить себя отдать большое. И без сомнения, как только вы отдадите это большое яблоко другу, на душе у вас станет легко и хорошо. Тренировку ума идти против внутреннего нежелания что-то давать – Что-то отдавать потребует от вас самодисциплины. Вы должны научиться что-то отдавать или оставлять, не позволяя эгоизму цепляться за это. Как только вы научитесь отдавать другим, в уме станет больше радости. Если, решая, какое из яблок отдать, вы будете медлить, то даже при условии, что вы намеренно отдадите большое, на душе у вас все равно останется неприятный осадок. Но если вы сразу решите отдать большое, то эта ситуация будет быстро разрешена и забыта. Это правильный метод борьбы с внутренним нежеланием что-либо отдавать. Поступая каждый раз подобным образом, Вы научитесь себя контролировать. Если же вы так поступать не сможете, то падете жертвой собственного эгоизма, оставаясь и дальше под его контролем. Каждый из нас находится под контролем собственного эгоизма. И это как раз то загрязнение, которое необходимо устранить. В Палийском каноне щедрость или даяние обозначается термином дана. Считается, что дана является причиной счастья для других, а нам помогает очистить ум от загрязнений. Обдумывайте этот аспект практики и привыкайте его развивать. Вам может показаться, что практика даяния связана с самопритеснением, но это не так. В действительности вы притесняете не себя, а свое цепляние, свое загрязнение. Если в вашем уме возникают загрязнения, то следует применить какое-то противоядие. Загрязнение похоже на бездомных кошек. Если вы дадите им столько еды, сколько они хотят, то они так и будут за вами увиваться, ожидая новой порции. Однако, если вы перестанете их кормить, то обнаружите, что буквально через пару дней их уже и след простыл. Точно так же обстоит дело и с загрязнением. Если вы перестанете их кормить, они больше не смогут вас беспокоить. Они оставят ваш ум в покое, и в нем воцарятся мир и спокойствие. Поэтому вместо того, чтобы бояться загрязнений, сделайте так, чтобы они сами боялись вас. Вы можете привести их в ужас, увидев Дхаму в собственном уме. Как в уме возникает Дхама? Она возникает вместе с вашим постижением и знанием. Каждый может увидеть в своем уме Дхам и затем поддерживать ее осознавание. Это не что-то такое, что можно обнаружить путем исследования текстов и длительного изучения теории. Призадумайтесь, и вы поймете, что я имею в виду. У каждого есть загрязнение, правда ведь? В прошлом вы потакали своим загрязнением, но теперь вы знаете, какова их природа, и вам не следует больше позволять им себя беспокоить. Следующим аспектом практики является моральная дисциплина – шила. Шило присматривает за практикой так же, как родители присматривают за своими детьми. Поддержание моральной дисциплины заключается не только в том, чтобы избегать нанесения вреда другим, но также и в том, чтобы помогать и оказывать им поддержку. Как минимум, вы должны принять и сохранять Пять обетов. Первый не только избегать убийства и намеренного принесения вреда другим живым существам, но и относиться к ним доброжелательно. Второй быть честным человеком. Не претендовать на то, что принадлежит другим. Иными словами, не воровать. Третий. Быть сдержанным в сексе. Основой семьи являются отношения между женой и мужем. Они должны понимать характер, желания и нужды друг друга, быть сдержанными и следовать определенным нормам, занимаясь сексом. Некоторые люди не ставят своей сексуальной активности никаких границ. Им недостаточно супруга, и они заводят себе еще одного или двух партнеров. На мой взгляд, вам и на одного-то партнера сил не хватает. А уж заводить двух или трех – это в чистом виде излишества. Вам следует очищать ум и приучать его к сдержанности, умеренности. Вот в чем заключается истинная чистота. Если вы не сохраняете умеренности, то ваше поведение будет бесконтрольным. Когда вы едите изысканное блюдо, не слишком сосредотачиваетесь на его вкусе. Лучше подумайте о своем желудке. Какое количество еды для него приемлемо? Если вы съедите слишком много, у вас будут проблемы, умеренность. Это очень действенный принцип. Одного партнера достаточно. Два или три партнера – это уже излишество, которое может привести к проблемам. Четвертый. Говорить правду. Правдивая речь тоже является средством устранения загрязнений. Вам следует быть искренним и честным, говорить правду. Пятый. Воздерживаться от одурманивающих веществ. Вам следует соблюдать строгие нормы. А лучше вообще отказаться от таких веществ. Сознание людей уже одурманено. Причиной этому служит их семья, друзья, богатство, собственность и так далее. Зачем же усугублять ситуацию, употребляя вдобавок к этому еще и одурманивающие вещества? Все эти вещества приносят в ум лишь омрачающую тьму. Тем, кто употребляет такие вещества в больших количествах, следует постепенно снижать дозу и, в конце концов, совсем отказаться от их употребления. Вам уже следует понимать, что к чему. Что именно так давит на вас в повседневной жизни? Какие действия приводят к подобному давлению? Позитивные действия приводят к позитивным результатам, а негативные – к негативным. Вот в чем причина. Если вы поддерживаете моральную дисциплину в чистоте, то у вас появится ощущение собственного достоинства, и ваше отношение к другим будет доброжелательным. Это приведет к ощущению удовлетворенности и свободы от волнений и сожалений. Такая свобода от сожалений, от угрызений совести сама по себе является формой счастья. Это похоже на пребывание в раю. Кушение пищи и сон связаны с ощущением комфорта и счастья, которые возникают благодаря сохранению моральной дисциплины. В этом заключается один из принципов практики Дхаммы – воздерживаться от негативных действий для того, чтобы могла развиться добродетель. И если поддерживать моральную дисциплину подобным образом, все, что связано со злом, уйдет, а его место займет добродетель. Но на этом история не кончается. Когда практикующие достигают определенного состояния счастья, они зачастую становятся слишком беззаботными. И их прогресс в практике останавливается. Они увязают в этом ощущении счастья. Они не хотят двигаться дальше, предпочитая оставаться в этом райском переживании. Это довольно комфортное состояние, но оно не связано с истинным пониманием. Чтобы не впасть в подобное заблуждение, вам необходимо продолжать аналитическое исследование. Снова и снова размышляйте о негативных аспектах подобного счастья. Оно приходящее и не будет длиться вечно. Очень скоро оно прекратится, это счастье непостоянно. Как только это ощущение счастья улетучится, вместо него возникнет страдание и вновь польются слезы. Даже жители райских миров рано или поздно приходят к страданию и слезам. Поэтому великий Будда учил нас, что обычное счастье связано с неудовлетворенностью. Но когда мы испытываем такое счастье, мы чаще всего забываем об этом. И когда это обманчивое счастье скрывает от нас истинный покой, который длится вечно и остается неизменным, и тогда Это обманчивое счастье скрывает от нас истинный покой, который длится вечно и остается неизменным. Подобное ощущение счастья является лишь тонкой формой загрязнения, вызывающей у нас привязанность. Ведь всем нравится испытывать счастье. Оно возникает в силу того, что нам что-то нравится. Но если это что-то перестает нам нравиться, то счастье сменяется страданием. Нам следует исследовать это ощущение счастья, чтобы увидеть его непостоянство и ограниченность. Стоит ситуации измениться, тут же возникает страдание. Это страдание также непостоянно. Не стоит полагать, что оно является незыблемым и абсолютным. Подобное аналитическое исследование называется «Адинавакатха» – размышление о несовершенстве и ограниченности обусловленного мира. Это означает, что мы подвергаем счастье аналитическому исследованию. вместо того, чтобы принимать его кажущую ценность для нас за чистую монету. Увидев, что подобное счастье является непостоянным, вы понимаете, что к нему не стоит цепляться. Вы можете пережить это состояние счастья, а затем позволить ему уйти, осознавая как пользу, так и вред, который оно приносит. Когда вы поймете, что феномены несовершенны, в вашем сердце возникнет мысль об отречении. Мысль об отречении некхамакатха. Ум разочаруется и начнет искать выход из этой ситуации. Это разочарование возникает в силу того, что мы увидели, что в реальности из себя представляют феномен. Какова природа наших пристрастий? В чем сущность любви и ненависти? Под разочарованием мы подразумеваем исчезновение желания цепляться или привязываться к феномену. Происходит неприятие цепляния позволяющие пребывать в комфортном состоянии ума, которому сопутствует беспристрастное созерцание, свободное от привязанности. Это состояние покоя устанавливается благодаря выполнению практики.